В правительственном кругу при Петре удержали скудные остатки старой московской знати. Несколько князей Голицыных, да, Долгоруких, князь Репнин, князь Щербатов, Шереметьев, Головин, Бутурлин. Вот почти все представители родословного боярства, ставшие видными дельцами при Петре.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 к которому, например, принадлежали Ордин-Нащекин при царе не плюев при Петре, даже из убогого шлихетства и слоев ниже шлихетства, каковы были Нарышкины, Лопухины, Меньшков, Зотов, наконец, прямо из Холопства Курбатов, Ершов и другие прибыльщики. В 1722 году именитый купец Строганов был пожалован в бароны